Лучше попытаться понять, каким именно образом Гравошоль сумел вызнать его адрес. Господи боже мой, это было как удар молнии, внезапная догадка, которую не хотелось принимать всерьез, если Гровошолю каким-то чудом стал известен адрес Бестужева, то с тем же успехом Бестужев побежал в сторону церкви, один на широкой площади кал, озаренный первыми лучами поднимавшегося солнца, на облучке открытого фиакра подремывал извозчик, Заслышав стук шагов, он встрепенулся, поднял голову. С разбегу запрыгнув в коляску, Бестужев проговорил, чувствуя, как сердце заходится в тревоге. «Кундельштрасса 36. Два золотых, если будете поспешать. Моя Моя жена больна, я только что получил известие. Скорей!» Он запустил пальцы в жилетный карман и продемонстрировал извозчику золотые. тот, с видом человека, обретшего ясную и конкретную цель, кивнул, прикрикнул на лошадей и щелкнул кнутом. Колеса загрохотали по брусчатке. Скорее! покрикивал Бестужев. — Быстрее нельзя, Майнгер! — не оборачиваясь, отозвался кучер. — Полицейские предписания! — Поспешайте! Я сам с ними объяснюсь! — прикрикнул Бестужев, перегнувшись к кучеру и сунул ему в ладонь кредитную бумажку. Сунув ее в карман, кучер кивнул, присвистнул и проехался кнутом по крупам лошадей. Те взяли приличный алюр. Издали завидев... Как очередной полицейский узрел вопиющее нарушение предписаний и шагнул с тротуара, бестужев встал в коляске, ухватившись в резную спинку кучерского сиденья, закричал Доктор! Умирает пациент! Хохлатый сразу осекся и, махнув рукой, вернулся на тротуар. Ободренный таким результатом, бестужев крикнул Быстрее, быстрее! Я вам заплачу! Заразившись его нетерпением, извозчик привстал, покрикивая на лошадей и орудуя кнутом, Еще пару раз им навстречу пытались броситься полицейские, но всякий раз Бестужев с помощью своего волшебного заклинания заставлял их отступить. Его швырнуло влево, коляска так круто завернула за угол, что правые колеса, кажется, на миг оторвались от земли. Бестужев увидел. Но уже ничего нельзя было сделать. Извозчик, вдохновленный щедрым утренним заработком, в несколько раз наверняка перекрывавшим его дневную выручку, гнал лошадей прямо к дому под номером 36, а там у парадного стояла длинная уродливая повозка, этакий ящик на колесах с двумя маленькими оконцами, дверью в задней стенке и сиденьями по обе стороны двери. Она чуть-чуть отличалась от подобных российских экипажей, но, несомненно, служила тем же целям полицейским. Людей в форме незаметно, однако у входа расположились несколько человек в штатском и кучер, не посвященный ни в какие тонкости, оставил экипаж рядом с ними. «Вот, кстати, господин Краузе», — сказал граф фон Торловский, не двигаясь с места, — «вы нам будете как нельзя более кстати». Не похоже было, чтобы он успел сделать какой-то незаметный жест, но двое его молодчиков немедленно придвинулись к обеим дверцам фиакра, выхода не было. Сунув извозчику оговоренные два золотых и добавив еще кредитку, Бестужев вылез — Извозчик сразу же тронул лошадей, явно заподозрив что-то неладное. Граф Торловский смотрел сумрачно, можно бы сказать, даже враждебно. — Пойдемте, господин Краузе, — сказал он бесстрастно. — Мне потребуется ваше содействие в опознании мертвого тела. Сердце у Бестужева упало. Самые худшие догадки сбывались. Вслед за графом он вошел в обширное парадное, ярко освещенное тремя электрическими лампами, И сразу увидел в углу, у стенки, нечто продолговатое, накрытое белым покрывалом сомнительной чистоты, с одного края торчали носки черных чеблет Он повернул туда, но Тарловский взял его за локоть. «О, нет, господин Крауз, этого мертвеца мы опознали и без вашей помощи. Пойдемте в квартиру». Бестужев шагал за ним, как механическая игрушка. В голове хаотично плясали самые бредовые, сумасшедшие, шальные мысли, В какой-то миг он готов был поверить, что против них действует сам дьявол, потому что обычный смертный человек просто не имел бы возможности узнать его и лемки адреса. Он был верующим, хотя, безусловно, и нерадивым, а уж теперь готов был поверить в дьявола перед лицом таких загадок. Вот только один маленький нюанс. За последние столетия... Попросту не отмечено случая, когда нечистая сила вмешивалась в работу специальных служб и дела политических партий. Нет, это люди. Вот только как. Дверь квартиры Лемки была распахнута настеж. Слышно, как внутри ходят несколько человек, негромко переговариваясь. Внутри полыхнула ослепительная вспышка магния, они вошли. Дальше прихожей идти не было необходимости. Иван Карлович Лемки, отличный служака По какой-то злой прихоти судьбы чертовски неудачливой в отношении чинов и наград лежал навзничь всего в двух шагах от двери,